Глава одиннадцатая. Радостная весть. Садилось солнце за Перунову гору. Жрецы приносили вечернюю требу, и дух от нее разносило ветром над Киевом и Ратным полем, где стояли дружины с Белохорватии и Волыни, готовившиеся идти на замену в тьмы Святославовы. «Боги уже вечереют», — принюхиваясь, говорили дружинники, — «пора и нам». Костровые снимали с огня медные котлы, а воины, достав деревянные ложки, усаживались всем десяткам вокруг и насыщались кашей с мясом. И сидел у одного огнища костровым старый дружинник. Он, молча и не торопясь, подкладывал поленья, также степенно помешивал в котле. Рядом молодой дружинник нетерпеливо поглядывал на него и, наконец, не выдержал. «Дядька Гурята, скоро ли будет готово? Исти уж больно хочется!» «А сильно хочется, так и ешь недоваренное», — ответствовал старый воин. В тоне его речи не было превосходства, только легкий укор молодой нетерпеливости. И юный дружинник, смиряя желание, попросил: Ну, тогда расскажи что-нибудь про старовину, например. А про что хочешь знать, откуда, к примеру, град Киев пошел? Киев, ха! Сказал тоже, Киев ему. А что? «Эво, какой борзый! Все тебе поскорей! И поесть сейчас, и про древнее рассказать тоже сейчас, а как война, так сразу, чтобы победа! Поскорей ему, надобно!» Решив, наконец, что варево готово, Костровой, продолжая ворчать, стал снимать котел. Молодой помог ему. Кликнули остальных. Брали ложки, дули, чтоб не обжечься, ели молча и обстоятельно. И когда вечеря была уже закончена и все прибрано, а молодой потерял всякую надежду услышать ответ на вопрос, старый воин, задумчиво глядя в огонь, сказал как бы сам себе, «Да, брат Киев, давно-то было». В старые времена... Жил премудрый Ирий, и было у него три сына, три славных мужа, один Индикий, а коротко Кий, второй Кущек или иначе Щек, а третий Храбрый Хариф. Услышав, что старый Гурята начал рассказывать про старину, остальные из десятка, да и прочие, кто оказался поблизости, придвинулись к костру, усевшись колом, и вместе с рассказчиком отправились в увлекательное странствие по древним временам». Перед каждым, как свиток, разворачивалась живая картина, такая знакомая любому из них по походам и вместе с тем окутанная таинственной дымкой стародавности. Вот по степям и перелескам рыщут передовые дозоры на крепких быстроногих конях. А через полгона за ними движется основное войско со своими начальниками, князьями, боярами, витязями, храбрыми и умелыми». Потом скрипят, вздымая пыль, сотни телег, На которых сидят жены, дети, старики. Лежат овны со связанными ногами, Домашний скарб и пожитки. Следом бегут подгоняемые подлетками быки и коровы, Мычат, мотают большими головами и длинными хвостами, Отгоняя надоедливых мух и слепней а по обе стороны обоза, охраняя его, движутся всадники. Идут тем же порядком, каким прапрадеды их ходили. А когда Хорс заканчивает свой дневной путь, раскидывают стану речки, также вечеряют кашей с солониной и укладываются на глазах спать. Только дозорные не спят, вглядываясь и вслушиваясь в ночную темень». «Вышли наши пращуры из земли арийской и шли тремя родами», — продолжал старый Гурята, «и дошли до горы Великой, спустились в степи обильной травой, где Кий поставил град. Потом там целое княжество выросло, а окрестные народы назвали град Киява или Куяба, а горы Кийкавус или Кавказус». «Киевград кавказийский, значит!» «Постой, дядя! Какие кавказийские горы?» «Наш Киев на Непре стоит!» — нетерпеливо перебил молодой. «А кто просил рассказать, откуда Киевград есть пошел?» «Я ж про Киев первый толкую!» «А наш на Непре был основан, когда роды славянские разделились!» «Щек и хариф тогда у Карпенских гора сели, а кей на не преград поставил, вернее, укрепил, потому что тут и до него славянские люди жили», недовольно проворчал Гурята, комкая конец рассказа. На молодого зашикали, но он не унимался. «А долго предки жили в Кавказийских горах, и как называлась их держава?» «Целых пять сотен лет» и в память о той жизни богатой и мирной, и в честь пращуров славных мы поныне празднуем Красную гору. А держава могучая, предками нашими основанная, которая протянулась от рай реки до Карпат, звалась Рускаланью. Так-то, — степенно заключил рассказчик. э с недоверчивой улыбкой воскликнул молодой. «Это выходит...» «Кий целых пятьсот лет прожил, а потом еще и здесь на Непре град поставил?» На его вопрос многие рассмеялись, и уже кто-то другой сказал, «Да ты что, не знаешь, сколько потом Киев было? Вот один из его потомков и основал наш град!» Темнело синее небо, и на нем загорались яркие звезды, В приплескались русалки и булькал дед водяной. В Киеве гасли огни, и крепким сном засыпали люди. Долго сидели дружинники у костра, беседуя, пока начальники не вызвали полки на вечернюю поверку. Затем выставлялась стража, а воины расходились к своим лошадям. Снимали на землю попоны и, положив рядом оружие, укладывались спать. Тем временем три борзых гонца, пробегая версту за верстой, скакали на Русь с вестью про взятие Святослава Мытиля, За ними, отстав на седмицу, шли другие с чудной вестью о взятии Беленджера и Семендера, а за ними известие о ейской победе, покорности Ясов, пробой притыки в Танаисе и победе над Кайсогами. С палки град, ничтоже сумняшись. А на заре прискакивали первые гонцы, и радостная весть понеслась над Киевом, пробуждая людей, «Взят храбрым князем Итиль, сердце Хазарии!» А через седмицу новая весть — Пала вся хазарщина, что столько веков была над славянами, а еще через три дня в великой битве на Дону у танаиса побеждены степные кайсоги, и теперь Русь становится твердо на Дону и Волге» радовались и пели кияне а купцы снаряжали подводы чтобы первыми идти на восход начинать торги с армянами персами и хвалынью, а обратно вести в киев шелка и товары из асии с великих земель синской и индикийской А больше всего надеялись прихватить побольше дешевых рабов из покоренных Святославом народов, чтобы побыстрее отвезти их в Танаис, а то и в Тьму-Таракань да Фонагорею, куда, по слухам, уже устремились охочие до рабов купцы из византийских климатов, из самой Византии, а также арабские да персидские гости». Считали киевские купцы византийские деньги золотых овнов и серебряных рыб И прятали подальше, чтоб подводчики, увидев, не соблазнились И прихватив наскоро воску, пеньки, мехов, ярой пшеницы, льна да меду доброго Отправлялись в покоренные земли Дозорные, встречая такие обозы, тут же сообщали о них начальнику, упреждая, как водится, какой купец с каким товаром и куда направляется. — Купцы киевские — Самсон, Мамон и Кубышка, — доложил дозорный полковник из Деби. — Направляются двое на Волгу, а Кубышка в Танаис Везут пеньку, дегать, меха и воск. По всему торопятся — «Не столько быстрее товар сбыть, сколько рабов подешевле в завоеванных землях набрать», добавил полковник. Увидев княжескую дружину торговцы приветствовали ее радостными криками и маханием рук а три купца дородный самсон осанистый коренастый мамон и малого роста лысоватый с будто приклеенной угодливой улыбкой кубышка спешившись низко кланялись проезжавшим мимо князю и темникам святослав засмеялся повернулся к темникам видите друзья как торопятся наши гости И не помнят, небось, как недавно кричали про мир с хазарами, яссами и кайсогами. Я так скажу вам. Торговцы в час мира — благо, а в час войны — великое зло, ибо торговцам золотые овны милее родной земли» и когда они вам славу кричат слушайте а плеть наготови, держите чтобы при первом случае дерзости межушей стегануть как следует а что гости честные обратился князь к купцам придержав коня разве отменен мой укасобу платье десятины с товара за позволение торговать засуетились купцы засмущались Мамон с Самсоном переглянулись, нервно переминая в руках шапки. Да мы же, княже наш пресветлый, того, э, мы, мы же, как бы сказать-те, замешкались они. Для этого к тебе и поспешили? выпалил шустрый кубышка, сияя наиугодливейшей улыбкой. Что-то десятины в руках ваших не вижу, нахмурил бровь Святослав. «Так мы и спросить только хотели, кому из твоих темников надлежит десятину отдать, и кто в хартии знак о том, что десятина уплачена, поставит», — опять протараторил Кубышко. Князь, усмехаясь в усы, указал на старшего темника. Потом глядел, как шли торговцы с десятинами к нему, а из ставил княжеский знак на их торговые хартии. И с тем княжеским дозволом спешили потом торговцы через Дон к Волге, чтоб поскорее исправить дело и не упустить барыш. Многие, накупив пленников, гнали их в греческие полисы, чтоб продать там и вернуться с товарами. Голодные, измученные, купцы кормили их скудно, тащились они по дорогам на полдень. «А скажи, брат из Деба, Обернувшись к старшему темнику, тихо спросил Святослав, «Отчего ворон всякий раз, как купцов встречаем, исчезает куда-то?» «Оттого, княже!» Так же тихо отвечал темник, что купцы — народ особый, для тайной стражи весьма любопытный, потому как всюду ходят много, видят, слышат, с разным людом общаются. Только к каждому свой подход нужен». Одному достаточно доброе слово сказать, да вина греческого налить. И поведает он тебе все, что знает. Другому только пенизи могут язык развязать, или угроза его жизни, или товару. Есть и такие, что Руси готовы служить по долгу сердца, как и подобает славянину. Только он их среди купцов, прямо скажем, немного найдется». Старый темник огляделся по сторонам, не слушает ли кто их разговор, и, убедившись, что остальные, кто чуть впереди, кто сзади едут и слов их в конском топоте слышать не могут, продолжал «Ворона многие из купцов знают, только каждый по-своему». Один с ним знаком, как с равным себе заезжим купцом персидским, византийским или хазарским. Другой его за огнещанина принимает, который ему зерно или мед с воском продавал. Кто-то ведает, как толмача доброго или охранника. Кто он таков на самом деле, никому из купцов знать не положено. «Потому и не должны они зреть ворона подле тебя». «Мне о купцах киевских ворон многое поведал, и то людям нашим, что мною в Киеве оставлены, большую помощь оказывает». Святослав снова вспомнил старого изведывателя из Итиля, и его вроде бы простые слова о том, что каждый на своем месте сражается за родную землю, «Коли б все так мыслили, никакой ворок с Русью ничего бы сделать не мог», — с болью думал князь. «Ведь из трех встреченных только что купцов один уже с христианским именем, крещеный, значит». «Мало того, что купец наживе служит, так еще и Богу чужому. Разве ж будет такой человек о Руси думать? Нет, не будет», — с еще большей горечью мыслил Святослав. Иногда встречались на пути дружины кочевники, которые каждому русичу кланялись, давали все необходимое и с поспешностью славили князя Киевского. «Ну вот», — снова возвращался к своим мыслям Святослав, — «с этими проще. Эти силу понимают и уважают. Одолел их в бою. Теперь, может, и ненавидят, но подчиняются. Да и будут подчиняться, пока Русь сильна. А коли вздумают напасть, тогда только, когда силы соберут достаточно». Но это незаметно сделать не получится. Вот и выходит, что свои самсоны до да кубышки опаснее кочевников будут, потому как с подобострастной улыбкой за обещанные ударить могут в спину из-под тишка. Князь опять вспомнил казненных Тысяцких. «Да, без тайной стражи и впрямь чем дальше, тем труднее». Выходит, и после похода на Хазарию сгодится ворон, прав верховный кудесник. Да на то он и магун, что грядущая зрит. Чему тут девица? Широкобокий корабль купца Димитроса Каладжи, вырвавшись из хитросплетений рукавов Волжской дельты, закачался на покатой волне Хвалынского моря. «Скоро, Семендер!» — сообщил стратигасу Димитрос. «Будем причаливать?» «Причалить, конечно, можно, но ненадолго. Думаю, со дня на день здесь появятся воины киевского князя», — ответил стратигас, внимательно вглядываясь в пустынные берега. «Лучше переждать эти тревожные дни где-то на островах». Осторожный купец послушался земляка и укрыл корабль на одном из удаленных островов. А через три дня к нему пристало несколько лодей с беженцами из Семендера. Они рассказали, что у русы ворвались в град сразу с моря и с суши, и почему-то принялись в первую очередь уничтожать все винные запасы, безжалостно круша амфоры и бочки, а потом растоптали и сожгли виноградники». «Они прошли, как ураган, вырывали, ломали, жгли лозу под корень. Такого мы еще никогда не видели, даже листа виноградного не осталось!» В ужасе шептали до смерти напуганные беглецы. Одна радость, что русы не задержались в городе и даже не оставили своих полков, разграбили дворцы и храмы и убрались. Когда у русы ушли, и беженцы вернулись в Семендер, Корабль купца Каладжи тоже причалил к берегу. Это было нелегко, потому что вся городская пристань была забита лодьями и кораблями, которые еще недавно теснились у Итильской пристани. Именно на этих морских судах и пришла в Семендер часть русов, а другая на конях вошла в город суши. Рука у стратигаса, благодаря неустанной заботе лекаря, хорошо зажила – хотя он еще носил повязку. Потому, распростившись со старым лекарем, расплатившись с купцом, каридис отправился со своим слугой дальше по сухопутью, для чего купил коней и воз, на который уложил свои узлы, корзины и свертки. Нанял надежного проводника, которого порекомендовали ему местные греческие торговцы и десяток вооруженных охранников». Торговцам он сказал, что будет пробиваться к Фанагории или в Томаторху, откуда направиться в Константинополь. Главное, чтобы всякому действию было дано простое и понятное объяснение. Настоящие цели его путешествия не знает никто». «Я пойду по пятам русского пардуса и постараюсь, даже не имея воинских легионов, испортить ему удачную охоту», — сказал сам себе старший стратигас.